Глава 169. Ещё одно посещение турнира. Часть 1. Бой продолжался в течение 8 месяцев, пока он не показал никаких признаков остановки. Великий Тройной Союз нес невообразимые потери. Тем не менее, именно из-за этого у них не было никакого способа остановиться. В противном случае они не могли сообщить об этом начальнику Великого Тройного Союза. В течение этих восьми месяцев шестикрылые ангельские фениксы испытали бесчисленные очищение огнем и кровью. Их боевые навыки стали выше. Их боевой опыт достиг нового уровня. Они сталкивались с различными типами врагов различных профессий. Это сделало всех девушек экспертами в боях. Кроме того, бесконечные сражения за этот период значительно увеличили их боевые цы. В ситуациях между жизнью и смертью люди совершенствуются быстрее. Можно сказать, что опыта накопленного за последние 8 месяцев было достаточным, чтобы удвоить мощь. Это было даже больше, чем все их достижения за последние несколько лет. В то же время, пока фениксы продолжали совершенствоваться в сражениях, они также начали становиться увереннее в себе. После каждого боя они находили любые недостатки в их боевых навыках и постоянно оттачивали их, лепили их до совершенства. Все девушки постепенно начали сливаться. Но они до сих пор имели свои уникальные навыки боя. Конечно, девушки также знали, что единственная причина, почему они были в состоянии бороться без отдыха, была полностью в их одежде. Их военных клинках, а самое главное, в их неисчерпаемых запасах зелий. Если бы не зелье магии, духа и выносливости, они не смогли бы сражаться бесконечно. В течение последних восьми месяцев, внешность каждой из них немного изменилась. Теперь у них были копья, свисающие с их талии. Это были необычные обычные копья, а копья, способные проводить магию. Содзя сделал их специально для них. Осознав уникальные черты каждой из них, Содзя понял, что активировать сжатую версию и огненной и ветряной боевой цы вместе не было необходимости. Но какой воин сражается без оружия в руках? Таким образом, ради сопоставления их боевых навыков, Содзя сделал ремень с копьем для каждой из девушек. Эти копья могли активировать и стрелять мощной атакой сгущенные боевой цы ветра и огня. Это копье было продуктом алхимии содзиа. Каждое копье можно использовать только один раз. После атаки оно взрывалось в пыль, не имея возможности восстановиться. Это была сильнейшая атака шестикрылых фениксов. Одного этого было достаточно, чтобы мгновенно уничтожить своих врагов. После 8 месяцев тренировок эта атака может покрыть расстояние в 200 метров а ее мощность также удвоилась. Содзя назвал этот ход 1000 перьев. Конечно, как начинающему алхимику, вещам, которые создавал Содзя, не хватало силы, у них не было каких-либо повышающих эффектов. Тем не менее, в сочетании с магическими кристаллами и некоторыми металлами, они могут временно хранить боевые цы огня и ветра в предмете, проводящем магию. Это может прекрасно заменить оружие и стать методом дальней атаки фениксов. Теперь все враги во время каждого боя будут очень внимательно следить за действиями фениксов. Всякий раз, когда они положат свои руки на пояс, враги будут немедленно ретироваться. В противном случае, если они пострадают от нападения, они в конечном итоге получат тяжелые травмы, если не умрут. Ничего нельзя было сделать. Эту мощную и взрывную атаку нельзя было просто блокировать. По мере продвижения сражения, враги постепенно обнаружили, что фениксы были совершенными воинами. Их близкие атаки были быстры и дикие, как вихрь, а если бы они были немного дальше, они бы использовали тысячу перьев, которые имели разрушительную силу. Помимо отсутствия фактической дальней атаки, они были безупречной группой. Наиболее раздражающим для всех фактором было то, что когда казалось, что шестикрылые ангельские фениксы поборолись уже достаточно, они немедленно начинали с новой силой. С помощью боевой цы огня и ветра, Они высоко прыгали в воздухе, а затем раскрывали шесть плащей за ними, чтобы плыть по воздуху. В тот момент они могли полностью выйти из боя. Кроме как безмолвно наблюдать за ними, никто не мог ничего поделать. Обычные стрелы не могли пробить их крепкие доспехи. Время медленно шло. Наконец все поняли, что исход этой битвы будет не совсем тот, что они ожидали. Это в основном зависело от того, когда эти фениксы наконец устанут. Однако, судя по их текущему состоянию, казалось, что они ничуть не устали. Не было никаких признаков того, что они закончили. Постепенно группы начали покидать Союз. За месяц Великий Тройной Союз потерял более половины своих членов и продолжал терять с угрожающей скоростью. Именно в это время фениксы получили приказ Содзиа. После того, как их преследовали так долго, настало время для контратаки. С этого момента они не будут ждать врага они непосредственно перейдут к атаке. Используя разные названия из трех великих групп, они смогут нагнать всех в пределах Золотого Треугольника. Наблюдающие за этими событиями были шокированы, обнаружив, что через 9 месяцев фениксы, которых преследовали все это время, наконец нанесли ответный удар. Кроме того, они были крайне беспощадны в их ожесточенных контратаках, не оставляя никого в живых. Столкнувшись с шестикрылыми фениксами, Многие из групп покинули союз. Через 10 месяцев после того, как бои впервые начались, все торговые маршруты в Золотом Треугольнике были совершенно пусты. Несмотря на это, фениксы не оставили этот вопрос нерешенным. Они должны были распространить новость, что независимо от того, была ли это торговая группа, наемная группа или группа воров, появление в Золотом Треугольнике будет означать преследование группой трех ангелов, пока противоположная сторона не сдастся. Столкнувшись с, казалось бы, несравненной группой ангелов, у Великого Тройного Союза не было выбора, кроме как вступить в их игру. Они обсудили текущие вопросы и через некоторое время в конце концов пришли к соглашению. С этого момента все дела на трех основных торговых маршрутах будут полностью под контролем торговой группы Золотых Ангелов. Конечно, даже они не уйдут. Воровская группа Темных Ангелов от всей души поприветствует их. Если бы они не крали состояние семьи, они не могли бы называться воровской группой темных ангелов. Другие торговые группы, которые проходили через золотой треугольник, должны были заплатить взнос за защиту в размере 10% от своих товаров группе наемников кровавых ангелов. Теперь безопасные районы в золотом треугольнике находились под юрисдикцией группы наемников кровавых ангелов. Если что-нибудь в пределах этого периметра произойдет, это будет ответственностью кровавых ангелов, и они должны будут исправить это. Если они не могут, то они компенсируют это соответствующим образом. В то же время Золотой Треугольник не приветствовал любую воровскую группу. Конечно, они все равно могли грабить сколько захотят, но прежде чем они это сделают, они должны были сначала гарантировать их семейную собственность, а затем купить гроб. Если бы они могли, было бы лучше, если бы они грабили с гробом в руках. В противном случае, бродить в этой пустыне будет слишком жалко. Великий Тройной Союз был в ярости, когда услышал просьбу фениксов. Но как они могли отказаться? К тому же, торговые пути Империи Священного Света насчитывали более тысячи. Отдать три из них не было выгодно. Фениксы не единственная группа, которая захватила несколько торговых путей. Это произошло и в других местах. После взаимного подписания контракта по истечении 10 месяцев, первоначальная задача Содзи наконец стала реальностью. С тех пор транспортные и торговые пути между тремя крупными городами полностью на золотых ангелах. Помимо них, ни одна другая группа не сможет перевозить что-либо по этим маршрутам. Кровавые ангелы были ответственны за сохранение торговой группы, которая проходила через золотой треугольник, в то время как группа темных ангелов… Ну, им на самом деле нечего было делать. Они не могли грабить группы, которые защищали кровавые ангелы, не так ли? Будет не так просто бороться с самими собой. Конечно, они могли бы пойти в другие места, чтобы грабить. Тем не менее, во время подписания соглашения Великий Тройной Союз уже заявил, что в стороне от пределов Золотого Треугольника группа Ангелов действовать не должна. Вот почему какой-то период времени Шестикрылым фениксом будет нечего делать. Торговая группа была в безопасности, так как они проходили через три основных торговых маршрута, и никто не смел прикоснуться к ним. Никто не создавал проблем на торговых путях, так что наемная группа только показывала свое название, чтобы получить плату за защиту. У тёмных ангелов тоже не было никакого места, чтобы грабить. Таким образом, фениксы отдыхали, собирали и объединяли свои доходы с прошлого года. И ждали следующего приказа Суадзиа. Когда ангельские шестикрылые фениксы вошли в зону обучения за закрытыми дверями, Суадзиа, Сайми и Айлай бросились обратно в Академию Священного Света для участия в ежегодном королевском турнире.